Это Фалькону 900, цена 35-40 миллионов долларов. А сколько стоит экипаж, пилот-штурман, 19-летняя красавица-стюардесса Наташа и два безымянных мешка, подходящие по комплекции и возрасту мужчины, играющие роль старовойтова и хоремяна, а точнее их трупов. А они ведь и на его совести тоже. Хотя он старается забыть все, успокоить себя, мол, действовал не сам по себе, а исполнял просьбы давнего друга. Но на сердце наверняка лежит тяжелый холодный камень, а откровенничать ни с кем нельзя, даже с Михаэлой. Поэтому и пьет в одиночку, поэтому и обрадовался случайному знакомству. Да он не профессионал, и зря влез в эти игры. Причем наверняка не из-за денег, по просьбе товарища. Как когда-то по его же просьбе подставлял свой зад под чужие уколы. Только теперь он... подставился гораздо сильнее. Я незаметно посмотрел на часы. Пора. Есть у меня для тебя один рецепт, дружище. Пётр поднял совершенно пьяные глаза. Какой рецепт? Рецепт хорошего настроения. Как интересно. Я внимательно слушаю. Готовишь четыре бутерброды с тёмным хлебом. На хлеб намазываешь не очень тонким слоем сливочное масло. Сверху пару ломтиков филе селёдки. или пару килик. И украшаешь всё это несколькими колечками красного или белого лука, посыпаешь свежемолотым перцем, лучше белым, он душистий. Да, Пётр в восторге прикрыл глаза. Достаёшь из холодильника водку, наливаешь полную стопку, именно 100 г, не больше, не меньше. Потом закрываешь бутылку, это очень важно. Всё должно происходить неспешно и под контролем. Тогда алкоголизм не скоро постучится в твою дверь. Так вот. Выпиваешь, закуриваешь и сразу наливаешь ещё 50. После этого нужно не спеша съесть два бутерброда и налить последнюю сотку. Ещё два бутерброда, горячий сладкий чай с лимоном и постельный режим до утра. А утром тебя разбудит солнце, даже если на небе серые тучи. Прекрасно. Петр мечтательно покрутил головой. «Романтично!» Я обманул своего нового друга. Не потому, что мой рецепт неправилен или плох. Просто Петру он не поможет. Это универсальное средство для людей с чистой совестью, которые не помогали анаконде обделывать свои грязные делишки. «А сейчас мы поедем в настоящую русскую баню», торжественно сообщаю я. «Нас уже ждут!» Поедем, доверчиво кивает Пётр. На самом деле, он вовсе не Пётр и не Александр. Его настоящее имя Сурен Аршакович Каремян. И официальные документы, и многочисленные друзья, знакомые, сослуживцы характеризуют Сурена Аршаковича только положительно, и мне его немного жаль, потому что завтрашнее утро не будет для него солнечным. Сейчас только вызову такси. Я набираю номер. По последней, с трудом выговаривая слова, говорит Пётр и поднимает рюмку. Зря он так про последнюю, лучше бы сказал крайнее. Через 10 минут приезжает такси, блестящая Skoda Octavia с молодым спортивным водителем. Он приветливо улыбается и помогает нам забраться на заднее сиденье. С мягким урчанием включается мотор. Дома за стеклом сдвигаются назад всё быстрее и быстрее. пахнет не выветрившейся краской, а плёткой проводов, пластиком, мастикой, словом, новой машиной. В руке у меня маленький чёрный пенальчик. Когда-то в таких продавали грифели к автоматическим карандашам. Он находился в тюбике по Марина, который вчера вечером я обнаружил у себя в ванной. Но внутри не грифель. Незаметно развинчивая его, теперь из судорожно сжатых пальцев торчит рифлёная двухсантиметровая игла. обильно смазанный миксолом прямо через пиджак в каловую блестящее жало харемяну в могучее предплечье он вздрагивает и тут же расслабленно откидывается на мягкую спинку сиденья готово негромко говорю я и обшариваю карманы от чугунного тела бывшего борца веет жаром как от печки потом добавляю всё чисто водитель кивает где вас высадить За первым же поворотом. Хорошо, спасибо. Спасибо. Шкода скрывается из глаз. Вот и все. Через пару кварталов мое место займут два других человека. У одного в кармане будет оформленный по всем правилам паспорт гражданина России Харимяна С.А. Машина доставит их в аэропорт. В 16 часов все трое вылетят прямым рейсом в Москву. Вряд ли один из пассажиров будет вести себя адекватно. Но это никого не удивит. Русские всегда пьяные. Уже ночью Сурен Аршакович расскажет всё, что знает о банаконде, и каким бы солнечным ни было завтрашнее московское утро, для него оно будет пасмурным и депрессивным. Я вздохнул. На душе остался неприятный осадок, хотя я просто в очередной раз сделал свою работу. Правда, впервые с оттенком сожаления. Напряжённые нервы препятствовали воздействию алкоголя. Теперь, когда всё кончилось, напряжение отступало, зато наваливалась чудовищная усталость, и волна обвинения всё сильнее нависала над маленьким и беззащитным Геннадием Поленовым. Он ещё успел бросить пенальчик с миксоловой иглой в выкованную пару веков назад решётку канализации, надёжно вделанную в старинную мостовую. Потом уже на обычном такси добрался до отеля. упал на расточительно широкую кровать, отключил телефон и, хотя стоял белый день, мгновенно провалился в тяжёлый, насыщенный кошмарами сон. 20 часов сна не дали исцеляющего эффекта. Очнулся я в 10:00 утра с чугунной головой и полным набором признаков жесточайшего похмелья. Только мысль, что очередной спектакль отыгран успешно, перевёрнута ещё одна страница профессионального лицедейства, задёрнут занавес, и я могу хоть ненадолго побыть самим собой, стимулировала дальнейшую жизнедеятельность. Надо сказать, неспешную и очень вялую. Я долго валялся в постели, дремал, выпил литровую бутылку минеральной воды Матонина из мини-бара, потом принял душ и побрился. Расслабленно спустился в лобби бар, выпил кофе. Нехотя прирекаясь с довольно молодым барменом, который хорошо владел русским, но говорить на нём принципиально не желал, требуя, чтобы я выучил чешский. Ему было лет 35. Про наши танки в Праге он не напоминал. Скорее всего, в нём говорила не горькая историческая память, а обычная местечковая недалёкость, отсутствие профессионализма и невоспитанность. И мне не было до него дела. Да собственно, ни до чего не было дела. Мне хотелось домой. В вестибюле я столкнулся с самим собой в огромном зеркале. Костюм выглядел неважно, но гордая осанка, уверенная посадка головы и орлиный взгляд спасали положение. Не одежда красит человека в конце концов. Я поднялся в номер, собрал вещи и только тут вспомнил, что надо включить телефон. На ожившем экране вспыхнула отметка: 12 неотвеченных вызовов. Номер не определён. Я насторожился, но тут же пришёл очередной звонок. Это был Карл. Ты жив? Слава богу. Эмоциональный всплеск тут же погас. Почему не отвечаешь? Спал. Очень устал. Ведь работа выполнена. Как выполнена? Где Пётр? Где машина? У меня перехватило дух. Как где? Я сделал всё, что требовалось. Через полтора квартала должны были подсесть Лукаш и Войтык. Они ждали больше часа, но безрезультатно. Тусклым, будто с дна глубокого колодца голосом, сообщил Карл: "Такси с Петром и водителем бесследно исчезли. Всю ночь искали, подключили полицию бесполезно". Я ошеломлённо молчал. Алло? то, что он сказал, было неожиданно дико и невообразимо. Вряд ли наша подставное такси уехало в Монте-Карло, скорее всего, сгорело где-то на окраине вместе с водителем и пассажиром. Я вовремя вышел, за квартал до смерти. Алло. Всё понял. Продолжаю работу, сказал Геннадий Поленов и нажал кнопку отключения.